Глава пятая. Фройляйн Нахтхайм с облегчением узнала, что Фрида фон Бинхайм и ее компаньонка мисс Вудман приедут за Анной в карете. Однако сама Анна недовольно фыркнула, потому что предпочла бы прогуляться по городу пешком. С другой стороны, ей не обязательно было выходить за пределы слышимости компаньонки при встрече с Фридой, потому что такие секреты Какими она делилась с Элизой, она ни в коем случае не могла доверить Фреде. Хорошая девочка покрылась бурумянцем, услышав их. Анна надела новую розовую шляпку на аккуратную прическу, разделенную пробором посередине, с неспадающими локонами по бокам. Поля шляпки были немного шире, чем позволяла мода в прошлом сезоне, и на их внутренней стороне красовался шелковый цветок более глубокого розового оттенка с миниатюрными шелковыми зелеными лепестками. Аналогичное украшение было и на внешней стороне шляпки, а широкие шелковые ленты обвивали тулью и не спадали по плечам Анны. Пока не было ветра, она не завязывала их, чтобы не нарушить прекрасный ансамбль с белым платьем. Горничная доложила о прибытии кареты И Анна поспешила по лестнице вниз. Только на пороге она остановилась, спокойно вздохнула и затем размеренным шагом вышла из дома. Фрида была очень рада встрече, попросила поскорее сесть в карету и с восхищением посмотрела на ее шляпку. Это мисс Вудман. Она приехала из Англии. Наконец представила Фрида свою компаньонку, когда лошади тронулись. Она в городе совсем недавно и, к счастью, говорит по-немецки. А это баронесса фон Креберн. «Баронесса?» — произнесла мисс Вудман с заметным акцентом. Она попыталась сделать к Никсон, что в карете было немного неуместно. Явно старше 30, она своим узким лицом, длинным носом и маленькими глазками напоминала мышку. «Мисс Вудман, how do you do?» — вежливо спросила Анна. «Как ваши дела?» «How do you do?» — невольно повторила англичанка. «Вы говорите на моем языке». «Полагаю, мне следует практиковаться». Анна улыбнулась и продолжила по-английски. Мы женик граф Деллингем. Мы поженимся в августе, а затем переедем в Англию». «Как чудесно!» — сказала мисс Вудман. «Это великолепная страна. Сами убедитесь». «Я надеюсь, что к тому времени...» Мои языковые навыки будут достаточно хорошими. Всю зиму меня учила английскому языку преподаватель, которую нанял для меня Хенри, лорд Деллингем. Сейчас мне приходится полагаться лишь на книги, чтобы продолжать обучение. Иногда я даже не знаю, как правильно произносить слова. Я буду рада помочь вам, баронесса. Мисс Вудман приветливо кивнула. — Все это звучит очень интересно, — сказала Фрида, прежде чем Анна смогла продолжить. Только я не поняла ни слова. «Тебе тоже стоит воспользоваться возможностью поучить английский язык Фрида», — посоветовала ей Анна и подмигнула. «Кто знает, не проведет ли лето в нашем прекрасном Бадене и в этом году какой-нибудь молодой лорд». Фрида слегка покраснела, потом посмотрела вперед и указала на торговые павильоны, к которым они направлялись. Видите? Мы уже приехали. Ох, как мне хочется узнать, что может предложить месье Мизюр. В прошлом году я надеялась купить складной зонтик, но к тому времени, когда окончательно решилась, все они уже были распроданы. Какая хорошая идея. Такой зонтик наверняка создаст тень даже при низкостоящем солнце. Девушки вышли из кареты, ведя непринужденную беседу. За ними последовала мисс Вудман. Павильон номер 16 находился справа, и Анна и Фрида были не первыми дамами, которые увидели только что прибывший товар. Торговец рекламировал изысканные зонтики, произнося отрепетированные фразы, призванные подчеркнуть долговечность и качество зонтиков. Глаза Фриды засияли. Как ты думаешь, Анна, подходит ли мне этот желтый цвет? Он выглядит таким восхитительно солнечным. Да. Это цвет тебе к лицу, но это же не складной зонтик, ведь так? Хм, боюсь, что не он. В нерешительности Фрида вернула зонтик на место. Вы ищете кникер. Кникер? Зонтик от солнца с поворотным куполом? Спросил месье Мизюр Бефисен. Тогда смотрите сюда. У меня есть еще одна очень красивая модель в желтом цвете. Или, быть может, вам понравится персиковый? Пока Фрида и мисс Вудман рассматривали зонтики, Анна бросила взгляд в сторону. В городе пока было не так много гостей, однако вскоре, с прибытием семьи великого герцога в их летнюю резиденцию, ситуация кардинально изменится. Начнется череда балов и концертов, а Лихтон-Таллер-Алея окажется настолько оживленной, что пройти мимо друг друга станет практически невозможно. О, как Анна предвкушала эту суету! Был ли сезон в Лондоне таким же захватывающим? Но там она была бы чужой и не знала бы никого, кроме Хенри. Взгляд Анны остановился на молодом человеке, которого она слишком хорошо знала. Франц стоял по диагонали от одного из павильонов и в тот момент рассчитывался. Затем он развернулся, намереваясь уйти. Однако замедлил шаг, ощутив на себе пристальный взгляд Анны. Мгновение он колебался, но затем направился к ней. Машер, кузин!» «Моя дорогая кузина!» Поприветствовал Франц, подойдя к ней, и поклонился, когда Анна сделала реверанс. «Я рад снова видеть тебя здесь в этом году!» «Франц!» «Я тоже рада этому». «Когда ты приехал?» — притворно спросила Анна. «Я думала, твоя семья прибудет только завтра. Ты даже не поприветствовал нас. Маман будет разочарована». «О, вчера поздно вечером. У меня случилась небольшая неприятность с каретой». Анна хмыкнула и не смогла сдержать улыбки. «А моя семья действительно приедет только завтра. Пока что я совсем один». Добавил Франц. Но сегодня я непременно засвидетельствую свое почтение твоим родителям. Какое совпадение, что мы встретились здесь? Мы с Фридой как раз ищем новый зонтик для следующих променадов. Ты ведь присоединишься к нам? Помнишь Фриду фон Бинхайм? Фрида повернулась к ним и сделала Книксон щеки ее порозовели. Разумеется, помню. Как я мог забыть? Франц поклонился. Мы так часто виделись прошлым летом. Он продолжил вести легкую беседу с Фридой и лишь изредка бросал на Анну испытующий взгляд. Неужели он думал, что она случайно выдаст его? Нет, конечно. Об их ночной встрече в темном саду никто не должен был узнать. И хотя Франц никак не мог этого подозревать, но Анна очень хорошо умела хранить секреты. Свои собственные и Элизы, а теперь и его тоже.